муравейники и гнездо аиста Плюгавец вернулся всего через два дня. Лина и Луис удобно устроились в тени старой ивы и делали уроки, когда в кафе у Волшебной мельницы нарисовался господин Плюгавец в сопровождении господина Медногроша, агента по продаже недвижимости. Он плюхнулся за свободный столик и осмотрелся с таким видом, словно все тут принадлежало ему. "Эй, принесите блюдо с муравейниками", буркнул он и указал на свежайшие пирожные муравейник, красиво сложенные горкой на блюде и накрытые прозрачной крышкой. "Побыстрее, я, разумеется, заплачу". Ралли встал и прошаркал к сервировочному столику, на котором стояло блюдо. Затем вдруг остановился. Разве крышка, которой были накрыты пирожные, не пошевелилась? Нет, показалось. Он снял крышку с блюда и понес его на стол Плюгавицу. На полпути Ралли снова остановился в замешательстве. Пирожные ему подмигивали. Или нет? Почему так долго? заорал плюгавец. Я же не велел тебе сначала испечь пирожные. Надо было их всего лишь принести. И Плюгавец довольно хрюкнул над своей шуточкой. Вообще он чувствовал себя великолепно. Ралли сделал шаг другой и снова остановился, озадаченно уставившись на блюдо в своей руке, пирожные раньше лежали иначе. Он был совершенно в этом уверен. Если через две секунды муравейники не окажутся на столе, ты уволен, понял? Нетерпеливо заорал Плюгавец. Ралли одним рывком поставил блюдо на стол и плюгавец ухмыльнулся. "Я пошутил", сказал он. "Посмотрим, печет ли их брецель так, как научился в моей булочной". Пирожные выглядели крайне аппетитно. "Угощайтесь", воскликнул господин Плюгавец и взял пирожное первым. Остальные не заставили себя упрашивать. Только Ралли колебался. В следующий миг все трое скорчились от боли. Ой-ой-ой, меня кто-то укусил, пожаловался господин Медногрош. — Меня тоже. Шолль подозрительно осмотрел пирожное. Должно быть, в пирожном муравьи, выругался господин Плюгавец и сунул в рот пылающий палец. Ралли ошарашенно переводил взгляд с одного на другого. Я знал, сказал он. Пирожные так странно шевелились. Петронелла захихикала. Она сидела на садовом заборе, надёжно скрытая высоким подсолнухом, и держала в руке волшебную палочку. Тем временем плюгавец с компанией бросились к дождевой бочке, чтобы опустить в воду горящие от боли пальцы. Там их и обнаружили близнецы. Гляди, как кто к нам пожаловал. Прошептала Лина и кивком указала на плюгавица. Надутый индюк со своими телохранителями простонал Луис. Как бы я хотел сейчас напустить на них духов тумана. Папа их уже заметил? Да, папа заметил. Господин Брецель зарычал, как бенгальский тигр, и направился к обступившим бочку незваным гостям. Папа выглядит по-настоящему рассерженным. Сообщил Луис Лине: "Давай незаметно подкрадёмся и подслушаем, о чём они будут говорить". Близнецы захлопнули учебники, как можно ближе подобрались к месту действия и спрятались за стульями. "Я уже говорил, чтобы вы не смели здесь показываться. Что именно вам непонятно?" Папа враждебно уставился на господина Плюгавица. "Не пыхтесь так, брецель!" Вам все равно придется привыкать к моему виду, Плюгавец снисходительно улыбнулся. Я собираюсь купить дом, поэтому хочу осмотреться. Вот и все. Господин Брецель из последних сил держал себя в руках, чтобы не наговорить лишнего или не дать волю рукам. Кроме того, у меня есть разрешение. Господин Плюгавец достал из кармана пиджака письмо и передал его господину Брецелю. Здесь черным по белому написано, что я имею право бывать на участке в любое время суток. Господин Брецель пробежал письмо глазами и, не говоря ни слова, бросил его в бочку с водой. Не радуйтесь заранее, гневно бросил он и скрылся в доме. Плюгавец рассмеялся, несмотря на ноющую боль в пальце. Ему нравилось ощущать свое превосходство над другими. А теперь я бы охотно осмотрел свою будущую собственность, сказал он господину Медлагошу. Разумеется, откуда пожелаете начать обход? спросил агент. Может быть, отсюда, с сада? Нет, пропыхтел господин Плюгавец. Нет, сад меня не интересует. На его месте все равно будут парковочные места. Лина и Луис свирепо переглянулись. Начнем с дома. Думаю, это старая развалюха, ни на что не годна. Удивляюсь, почему посетители сюда валом валят. Мне кажется, у старого дома мельника своя особая атмосфера. Отважился вступиться за дом господин Меднагрош. Если у человека есть деньги, зачем ему атмосфера? ухмыльнулся господин Плюгавец и похлопал агента по плечу. Люди приезжают сюда, чтобы вкусно поесть. Не опасаясь при этом, что крыша упадет им на голову. С каким удовольствием я бы засунул его в мусорный бак с головой, возмущенно прошептал Луис. Лина кивнула. Внезапно они услышали странный звук, как будто что-то большое катится с крыши. Осторожно, шеф, предупредил один из помощников. Но было поздно. Гнездо аиста проехало по черепице, перевернулось, и упала плюгавица прямо на голову. Лина и Луис громко засмеялись, потому что вместо головы на плечах плюгавица теперь красовалась большое гнездо. Похож на огромный гриб, довольно воскликнула Лина, а Луис покатился по земле со смеху. Плюгавец шатался взад и вперед и еле держался на ногах. Снимите с меня эту проклятую штуковину, вопил он. Помощники тут же подбежали к нему. Вот что значит не везет, шеф, сказал Шолли и не смог сдержать насмешливую улыбку. Только Лина с Луисом видели, как яблочные человечки на крыше праздновали победу, похлопывая друг друга по спинам и довольно махали близнецам рукой. Дом снести, и точка, рявкнул господин Плюгавец и продолжил обход. Дети украдкой последовали за ним. Ах да, есть еще пять куриц, которые моя булошная передала в качестве приза. Хотел бы я знать, как брецель будет держать их в квартире. Ну что ж, придется их забрать, из них получится наваристый суп. Разгневанные дети сверлили злого пекаря взглядами, но плюгавец их не замечал. С самодовольным видом он вышагивал по участку, как будто был на экскурсии. "Спорим, его следующая остановка Мельничный пруд", прошептала Лина. "Вполне вероятно", сказал Луис. "Но мы его опередим. Давай скорее, нужно успеть спрятаться". И близнецы бросились бежать. Как индейцы, они прокрались через сад, обогнули пруд и заползли в густые заросли тростника. "Эй, что вы тут делаете?" Близнецы испуганно вздрогнули. На расстоянии вытянутой руки от них, между тростником и рогозом, сидела Петронелла и пристально наблюдала за плюгавицем. Тот как раз вступил на деревянные мостки, торжественно выставив вперед толстый живот. Его взгляд довольно скользил по темной поверхности пруда, в котором тихонько бурлил источник Петронеллы. Идиллическая картина, сказал он. Хотя и немного скучная, не правда ли? «Устрою здесь аквапарк. Водяная горка, трёхметровый трамплин и прочие аттракционы. Какой он мерзкий, прошептала сердитая Лина. Пусть его. Если он заскучал, так я прямо сейчас помогу ему развлечься, произнесла Петронелла и достала из кармана юбки пузатую бутылочку и соломинку. Она как следует встряхнула бутылочку, открыла и сунула в нее соломинку. Затем ведьма снова вынула соломинку и медленно подула. На конце соломинки образовался блестящий мыльный пузырь. Петранелла продолжала осторожно дуть, и пузырь начал меняться. У него появились кривые ножки, покрытые чешуей, длинная зеленая морда, и наконец показались острые, весьма опасные на вид зубы. Одним словом, мыльный пузырь превратился в крокодила. Близнецы затаили дыхание. Петронелла все дуло в соломинку, а крокодил рос, становился крупнее и толще, и все таки он плавал перед соломинкой, так как ничего не весил. Как только Петронелла перестала его надувать, крокодил начал трепыхаться и нырнул в пруд. Он он он Промямлил Луис? Это опасно? пискнула Лина. Петронелла покачала головой. Не бойтесь, это всего лишь иллюзия, мираж, так сказать. Как только он выполнит свою задачу, то лопнет, как мыльный пузырь. Дети нерешительно посмотрели на яблоневую ведьму, но в мыслях она была уже где-то далеко. Как думаете, одного крокодила достаточно или мне выдуть еще парочку? Одного хватит, быстро сказала Лина. Ты умеешь выдувать и других животных? спросил Луис. Он был крайне впечатлен. Петронелла кивнула. Ну, конечно, и даже Мегаладона. Может, попозже, кратко ответила Петронелла. А сейчас давайте посмотрим, как плюгавицу понравится наша маленькая зверушка. Она взяла волшебную палочку. Покажи им, что ты умеешь прошептала она, и крокодил показал. Он нырнул и беззвучно поплыл, напоминая живую торпеду.